Джордано Бруно Филиппо, имя мальчика при крещении, родился в 1548 году в городке Нола-Близняполя в семье небогатого дворянина. В 15 лет Бруно поступил в Доминиканский монастырь и принял при постриге новое имя — Джордано. Молодой монах получил хорошее образование и был вызван в Рим, где юношу представили папе Пию Пятому. Обвиненный впоследствии в ереси, 28 восьмилетний Джордан убежал в Женеву и затем скитался по Европе. В 1584 году в Лондоне он издал на итальянском языке, прославивший его имя в веках, труд о бесконечности вселенной и мирах. Джордано Бруно решительно высказался в защиту учения Коперника и утверждал «Думать, что Вселенная ограничена, замкнута, значит оскорблять всемогущество Бога-творца, который мог и должен был сотворить бесконечность. Считал, что у Вселенной нет и не может быть единого центра. Миры, планеты и Солнце находятся в вечном изменении и развитии, рождаются и умирают. Меняется и поверхность Земли. За большие промежутки времени моря превращаются в континенты, а континенты — в моря. Наконец, жизнь есть не только на Земле. Она распространена во Вселенной. Формы ее бесконечно разнообразны, также многообразны условия на разных планетах. Жизнь во Вселенной неизбежно порождает и разум — Причем разумные существа других планет совсем не должны походить на людей, ведь Вселенная бесконечна, и в ней есть место для всех форм бытия. В 1592 году Джордано вернулся на родину. Он остановился в Венеции у знатного горожанина Джованни Мочениго, просившего Бруно обучать его наукам однако их отношения вскоре испортились, и ученик выдал его инквизиции. Узнав об аресте Бруно, римский папа Климент VIII потребовал у независимой Венецианской республики его выдачи. В Риме у него требовали отречься от еретических убеждений. 17 февраля 1600 года Джордано Бруно был сожжен на костре в Риме на площади цветов. Звездное небо Джордано Бруно. В поэме «Изгнание торжествующего зверя» Джордано Бруно приписывает мифологическим персонажам и животным, поселившимся на небосклоне, ряд пороков и предлагает заменить их и христианизировать звездное небо. Например, созвездие «Малый пес» было олицетворением подлизывания, лести и рабского послушания, которые требовали замены на кротость, домовитость, ласковость, любвеобилие на поле благодарности и верности. В Андромеде Брун видел упорство, злобу и глупые убеждения в поле сугубого невежества — что было необходимо исправить на добродушие, надежду, ожидание на поле доброй дисциплины. Созвездие Кита, якобы символ бури, вихря, хлопот и беспокойства, предлагалось очистить до состояния спокойствия духа на поле мира и отдыха. Идеи Бруно Коперник, как и все астрономы до него, думал, что космос замкнут сферой неподвижных звезд. Броно уже выдвинул головокружительную идею. Звезды – это другие Солнца, отнесенные от нас на огромные и при этом разные расстояния. В небе бесчисленные звезды, созвездия, Солнце и Земли чувственно воспринимаемы. Разумом мы заключаем о бесконечном количестве других миров – Следовательно, кроме видимых небесных светил, есть еще много космических объектов, неизвестных нам. Вокруг других звезд Солнц тоже вращаются планетные системы, подобные нашей. Планеты, в отличие от звезд, светят не своим, а отраженным светом. Солнце, как и планеты, вращается вокруг оси. Всеобщее движение есть закон Вселенной. В Солнечной системе, помимо шести известных тогда, есть еще планеты, невидимые глазу сил их удаленности от нас».